Работа шла медленно. Нюберг руководил процессом, перебегая от одного землякопа к другому. Когда они сняли верхний слой дерна, уже вечерело. Пришлось быстро смонтировать и включить прожектора. Под слоем дерна земля была рыхлой. После нескольких ударов лопатой они увидели четырехугольную яму. В десятом часу приехали Лиза, Хольгерсон и Ан Брит Хёглунд. Они молча наблюдали за работой. Наконец Нюберг по одному... Ему известным причинам посчитал, что работа закончена, и дал команду прекратить копать. Но Валандеру уже все было ясно. Эта четырехугольная яма была временной могилой для троих погибших. Они встали около ямы полукругом. «Довольно большая», — сказал Нюберг. «Да», — сказал Валандер, — «довольно большая. Хватило бы и на четверых». Его передернуло. Первый раз за все время им удалось приблизиться к убийце хотя бы на шаг, и они впервые сумели хоть немного понять его логику. Нюберг встал на колени у ямы. «Здесь ничего нет», — сказал он. «Но можно предположить, что трупы были в герметичных мешках. И если под слоем дерна лежала пленка, думаю, что даже собака Эдмундсона не взяла бы след. Но мы, конечно, перетрясем каждый комочек». Валандер вернулся к тропинке в сопровождении Лизы Хольгерсон и Ан Бридт. — Чего он хочет? — спросила Лиза. Голос ее дрожал от страха и отвращения. — Не знаю. Но у нас все же есть один выживший. Иса — Иса Эденгрен. Он не ответил. Они это знали и так. Яма была предназначена. И для нее тоже. Глава восемнадцатая В пять часов утра, во вторник, 13 августа, Валендер выехал из Истода. Он решил ехать вдоль побережья, через Кальмар, и уже, проехав Сельвесборг, вспомнил, что обещал доктору Йорнсону явиться сегодня в клинику. Он съехал на обычную и позвонил Мартинсону. Время шло к семи. День обещал быть теплым и сухим. Валендер попросил Мартинсона позвонить врачу и отменить визит. «Скажи, что я уехал в срочную командировку», — сказал он. «Ты что, заболел?» Профилактический осмотр, — соврал он, — ничего больше. Потом, уже набирая скорость, он подумал, что Мартинсон наверняка удивится, почему он не позвонил доктору сам, и в самом деле почему. И почему ему не сказать все как есть, что у него признаки диабета, половина шведов — диабетики, и ничего постыдного в этом нет? Он и собственных мотивов не понимает. Доехав до Брем-Себру, он почувствовал такую усталость, что вынужден был остановиться. Он свернул с дороги и подъехал к большому, памятному камню, воздвигнутому когда-то по случаю очередного примирения между шведами и датчанами. Помочился за деревом. Сел за руль, откинулся на сиденье и заснул. Во сне его мучили какие-то причудливые образы. Все время шел дождь. Он почему-то искал Анбрид и никак не мог найти. Вдруг откуда-то появились его отец и Линда. Он точно знал, что это Линда, хотя она была совершенно неузнаваемой. И дождь. Все время дождь. Он медленно вынырнул из сна. Солнце уже светило вовсю, и он вспотел. Отдохнувшим он себя не чувствовал. К тому же его мучила жажда. Он глянул на часы. К его удивлению, он проспал больше получаса. Все тело болело. Он завел мотор и выехал на дорогу. Километров через двадцать ему попалось придорожное кафе. Он остановился, позавтракал, купил на дорогу две литровые бутылки воды и поехал дальше. Еще не было девяти, когда он проехал кальмар. Зажужжал телефон. Это была Ан Брит. Она обещала, что его в Эстергетланде встретят. «Я говорила с моим бывшим сотрудником, в Вальдемарсвике», — сказала она. «Мне подумалось, пусть это выглядит как личная неофициальная услуга». «Правильно подумалось», — сказал Валендер. «Полицейские не любят, когда коллеги топчутся в их огороде». Особенно такие полицейские как ты, засмеялась она. Она была права. Он терпеть не мог, когда в Истаде появлялись полицейские из других округов. «Как мне добраться до Бернсе? спросил он. «Это зависит от того, где ты сейчас. Тебе много еще осталось?» «Только что проехал кальмар. До Вестервика еще километров сто» а потом еще сто. — Ты немного опаздываешь. — Опаздываю куда? — Мой приятель сказал, что до все можно добраться почтовым катером, но он отправляется из Фюрддена между одиннадцатью и половиной двенадцатого. А другие варианты есть? — Наверняка. Но тогда тебе придется договариваться в гавани. — Может быть, я успею? — А ты можешь позвонить почтовую контору и сказать, что я уже еду? — Где они сортируют почту? «В Нордчопинге?» Передо мной карта, сказала Андрит. «Скорее всего, в Грюте. Если там, разумеется, есть почтовая контора». «А где это Грют?» «Между Вальдемарсвиком и Гаванью». «Гавань, как я уже говорила, называется Фюрруден». «У тебя что, нет карты?» «Я забыл в кабинете». «Я перезвоню», сказала она. «Но хорошо бы ты успел с почтовым катером. Им пользуются почти все. Это самое удобное». Если у тебя нет своей лодки, понятно. Или если ты с кем-то не договорился, чтобы тебя захватили». Валандер понял, что она имеет в виду. «Мне нравится ход твоих мыслей», — сказал он. «Ты предполагаешь, что Иса Эденгрен, если она там тоже добиралась этим катером?» Мне пришло в голову именно это. Валандер задумался. «А как она могла успеть до одиннадцати?» — спросил он. «Если она сбежала из больницы в шесть?» «Могла успеть». — возразила она. — На машине могла успеть. Права у нее есть. К тому же она могла уйти из больницы не в шесть, а, скажем, в начале пятого. Последний раз ее видели в четыре. Пообещав позвонить попозже, она повесила трубку. Валандер прибавил скорость. Движение становилось все плотнее. То и дело попадались кемперы. Конечно, — подумал он, — лето еще не кончилось, многие еще в отпуске. Взвесил, не стоит ли поставить маячок на крышу, но отказался от этой мысли. Просто еще прибавил газу. анбрид позвонила через двадцать минут. «Я угадала», — сказала она. «Почту сортируют в грюте. Мне даже удалось разыскать почтальона, который возит эту почту на острова. Очень приятный парень. Как его зовут? Я не поняла. Но он тебя подождет, при условии, что ты успеешь до двенадцати. Если нет, он отвезет тебя ближе к вечеру, но это будет дороже. Я включу это в смету командировки», — сказал Баландер. «Но, скорее всего, успею до двенадцати». В Гаване есть парковка, продолжила она.